Глава 13. Услышав имя, толпа загудела. Так это вирши теперь за мусор, что ли, отвечает? Удивленно спросил горец. Кто такой вершал Дито? Нахмурился один из аристократов. Впервые о таком слышу! Жимана произнесла Леди в квадратно гнездовом флютовом платье. «Вирша? Сосед? Не может быть! У нас-то в околотке-то тоже мусор не вывозят! Что ж он свою улицу, что ли, почистил бы?» Закричал владелец автомата с сахарной ватой. «Да!» — кивнула я и, вытянув руку, указала на Виршу, стоявшего сразу под стеной в окружении людей-горца. Он все-таки пытался улизнуть. Вот он, человек, который получает сейчас деньги за уборку города, Виршал Дито. И мне тоже хочется спросить у него, когда, Вирша, твои дворники перестанут в баре стоять, а начнут улицы мести? А то нехорошо получается, что ты дворниками людей оформил, а заставляешь их в своей забегаловке работать. Очень уж не похоже, Вирша что ты это сделал по недомыслию. Не мог же ты не видеть, как у твоего дома кучи мусора растут». Народ стал возмущаться сильнее. Одно дело, когда их дурят аристократы, к этому-то все уже привыкли. Но когда кто-то свой, тут уж совсем другое дело. И вопросы Вирши задавать было не страшно, и спрашивать с него тоже довольно легко. Аристократы тоже оказались очень недовольны. Мало того, что какой-то плебей обошел их при заключении такого «вкусного договора», так он еще решил, будто этого достаточно, чтобы встать вровень с ними. «Ох, чувствую!» Я довольно улыбалась, что одними разговорами жители Большого Куша не ограничатся. «Почешут кулаки-то об бока вирши!» Ну и пусть. Я на это и рассчитывала. Но не могла же я призывать народ к подобным мерам. Все же я мэр города, а значит, лицо официальное, и должна говорить только то, что находится в рамках закона. Если мэр будет призывать к беззаконию, то в городе наступит полная анархия, а это было совсем не в моих интересах. Но я недооценила виршу. Этот негодяй не привык сдаваться, и потому, растолкав людей-горца, он протиснулся к сцене и легким рывком влез наверх. Встал и, подражая мне, поднял руки, призывая народ в тишине. «Друзья!» — заорал он во всю мощь легких. Его, наверное, было отлично слышно на самом дальнем краю толпы. «Мэр Сью вас обманывает!» «Все совсем не так, как она говорит. Мои люди убирают улицы, но дворников не хватает, и мы не можем охватить все улицы разом. Но постепенно все наладится. Нужно только немного потерпеть». «Ага», — усмехнулась я. «Если вспомнить, что дворники, которые должны мести улицы, работают в твоей забегаловке...» то ждать придется до Морковкиного заговения. Я говорила достаточно громко, чтобы меня услышал не только Вирша, но и те, кто стояли по сцене. люди гурцы и особо ретивые горожане, скорые на расправу, которые уже подтянулись ближе, чтоб начистить морду наглому Вирше. Вирша хмыкнул и, не поворачиваясь ко мне, снова поднял руки вверх, призывая народ к тишине. «Но мэр Сью обманула вас не только в этом!» — заорал он. «Она не сказала, что компания, которая занимается уборкой улиц Большого Куша, наполовину принадлежит ей, и именно она нанимала дворников, которые плохо работают. Во всем виновата мэр Сью!» От такой наглости... Я опешила. Нет, ну каков жук? Как лихо выкрутился. И ведь даже не подкопаешься. Формально все так и есть. А по факту я-то свою долю работы честно выполняю. Но как объяснить это людям, тем самым, которые сейчас стояли в толпе и молча смотрели на меня? И в их глазах светился вопрос. Они беззвучно спрашивали у меня, правда это или нет. Надо было решать, что ответить, очень быстро. «Жители Большого Куша, скажите!» Обратилась я к ним. «Я вас когда-нибудь обманывала?» «Нет, я всегда говорила вам только правду. И поверьте, я сделала все, чтобы уборка города стала лучше, чем была. Вирша сказал, что хочет работать на благо города, и я поверила ему». Да, половина компании принадлежит мне, но это как раз помогает мне контролировать ее расходы. Поверьте, ни одной монеты в нашей компании не было потрачено на что-то другое помимо уборки. Мы наняли десяток дворников, по одному на каждый район, закупили лошадей и пять для вывоза мусора, устроили свалки за городом и наняли людей, которые должны там работать. Да, это мало, чтобы вычистить всю грязь, которая скопилась за много лет. Я планировала нанимать подденных помощников со следующего месяца. Толпа одобрительно загудела. Им нравились мои планы. И я могу отчитаться за каждую деньгу, полученную от города. Но! На этом мои полномочия заканчиваются. Организовывать работу дворников и восков, «Должен был Вирша, и он это сделал. Дворники, которых я наняла, работают в его забегаловке. Он обманул меня точно так же, как и вас. Он старательно убирал улицы, по которым я хожу, и я даже не знала, что на остальных улицах ситуация настолько плачевная. И именно поэтому я пришла к вам за помощью. Если вы не будете молчать...» а начнете говорить о своих проблемах, то вместе мы сможем все изменить». «Так выходит, ты себе машну набивать за наш счет будешь?» Взвился Вирша в показном возмущении. «А я вкалывать? Я ж говорил тебе, Сью, все должно быть по справедливости. Коли доход пополам, то и работа пополам. Один день я работаю в городе, Другой день ты. В мой день дворники выходят в город, а где не работают свободное от работы время, тебя вообще не должно волновать. Верно я говорю? Верно! выкрикнул кто-то из толпы, и все подхватили. А ты, Сью, хочешь только деньги загребать и не работать? Закричал с воодушевлением Вирша почуяв мое поражение. «Верно, я говорю!» «Да!» Заорал народ, что есть мочи. Кажется, им просто стало весело от нашей свиршей перебранки. И тут кто-то подошел ко мне сзади, вставая плечом к плечу. Я оглянулась. «Луиш!» Мой бывший друг улыбнулся и выступил вперед, поднимая ладони вверх, чтобы призвать людей к тишине. «Друзья, скажите, кто совершенно безвозмездно поделился с вами рецептом пиццы? Блюдо, которое может приготовить как самый бедный, так и самый богатый житель Большого Куша? Кто организовал субботники и привел в порядок парку Великой Стены? Кто дал возможность зарабатывать и лавочнику, и молодежи, и дворникам?» которые поддерживают чистоту в парке? Кто открыл макаронную фабрику, обеспечив всех жителей Большого Куша недорогой, но вкусной едой? И работай! Мэр ю!» Орали в ответ на каждый вопрос из толпы. Сначала крики были разрозненные, но потом народ приобщился и последний раз завопил с таким воодушевлением, что я думала, оглохну. «А теперь скажите», – продолжал Луиш, – «являясь владельцем пиццерии, парка развлечений и макаронной фабрики, побежала ли мэр Сью за флютом, чтобы продемонстрировать всем свой статус?» «Нет!» – дружно грянул народ и замер. Кто-то догадался быстрее, кто-то чуть позже, но через несколько мгновений Толпа засвистела и улюлюкала, тыча пальцем в красного от злости виршу. И только когда веселье стихло, Луиш закончил свою речь. «Так кому вы верите больше? Мэру Сью, которая все заработанные деньги тратит на благо города? Или вирша, который первым делом вырядился во флют?» «Мэру Сью!» – заорал народ. А я снова почувствовала это единение с людьми, которые смотрели на меня снизу вверх. И поняла, если я сейчас упаду в толпу, меня снова поймают сотни рук и удержат на весу. «Луиш!» — шепнула я другу. «Прости, что пропала и совсем не заходила. Сам понимаешь, все казалось таким сложным». «Забей!» Улыбнулся мне Луиш. «Я все понимаю. А Хараш... Хараш был неправ, Сью. Если любишь, то надо быть вместе до конца». «Если любишь, надо быть вместе до конца». Отозвало сехом в моей душе. Я тоже так думала. И за эти слова мгновенно простила Луиша. Пусть раньше он был другом Хараша, Но ведь потом он стал и моим другом, и раз уж он способен встать на мою сторону, то не стоит и мне отказываться от дружбы. Я улыбнулась лучшему другу и прошептала одними губами. «Спасибо!» «Пожалуйста!» — подмигнул в ответ Луиш. А тем временем толпа продолжала бесноваться, освистывая злобно скалящегося виршу. Он настороженно оглядывался по сторонам, готовый вцепиться в каждого, кто рискнет приблизиться к нему ближе, чем на пару шагов. «Вирша, я смотрела на него совершенно спокойно. Ты должен понять, я ничего не имею против лично тебя, но я категорически против того, как ты ведешь наш общий бизнес. И если ты хочешь и дальше быть моим компаньоном, Тебе придется взяться за ум, нанять реальных дворников и озаботиться чистотой во всем городе. Я не требую у тебя закрыть твою забегаловку, но и зарабатывать на нее ты должен сам, не обворовывая ни меня, ни горожан, которые платят тебе за уборку». «Стерва!» — рыкнул Вирша. «Правильно от тебя хараш ушел. Такую стерву никто не выдержит». Так останешься одна с ворокошками. Я пожала плечами. Если бы Вирша сказал это несколько минут назад, я, наверное, не выдержала бы и вспылила. Но сейчас, когда мой лучший друг был на моей стороне, эта обида перестала казаться такой уж огромной. Даже если и так. Я останусь с ворокошками, а ты без гроша в кармане. Уж поверь, «Если я смогла заставить фон Байрона подписать один договор, то я могу точно так же подписать у него другой, и ты станешь владеть половиной компании, которая не приносит доход». Вирша зарычала, а я продолжила, как ни в чем не бывало. «Но на самом деле я вовсе не хочу этого делать. Меня устроит, если ты будешь исполнять наши договоренности в полной мере». И сейчас я просто помогла тебе сделать это, облегчила тебе задачу. «Помогла?» Взвизгнул он, готовый кинуться на меня с кулаками. Если бы не горец, возникший из ниоткуда, то, возможно, намерения вирша стали бы действиями. «Да в гробу я видал такую помощь! Мне же теперь каждый в лесу будет тыкать этим чертовым мусором!» «Вирша!» – тяжело вздохнула я. «А как, по-твоему, ты должен следить за чистотой в городе? Сам лично каждый день обегать все улицы и переулки? Зачем, если можно поручить это дело людям, которые заинтересованы в порядке, на этих самых переулках гораздо больше тебя? Пойми, если сами жители начнут говорить тебе, что на их улицах есть мусор, Это сэкономит нам кучу денег. А тебе всего лишь надо будет отправить бригаду дворников по указанному адресу, чтобы они там подмели и убрали грязь. Ты хоть представляешь, сколько людей для этого нужно? Взвился Вирша. На некоторые улицы Шарашкина контора ни разу в жизни не заглядывала. Так почему я должен это делать? Знаю. Кивнула я. «Я же сама считала. Главное, чтобы они мили улицы, а не стояли за баром в твоей забегаловке. К тому же никто же не говорит, что ты должен убрать весь город за один день вирша. Потихоньку, в течение нескольких месяцев, убирая начисто по одной улице в день, можно привести город в порядок, а потом только поддерживать чистоту». «Раз тебе так хочется махать веником, так иди и делай все сама!» Рыкнул Вирша. «А я не нанимался на такую грязную работу!» «Вообще-то...» — встрял Луиш. «Нанимался! Сью же не таком от тебя договора с городом заключала!» «Слышал я от сестренки, что ты очень восхищался и чуть не на руках носил Сью, когда ей удалось...» «Заставить фон Байрона подписать договора!» «Сестренки?» Уловила я главное. «Это что же, получается, та девица, которая села на место Хараша, сестра Луиша?» «Вот, блин, подстава!» Я постаралась вспомнить, не ляпнула ли я чего нехорошего. Девица-то мне сразу не понравилась, и села она на эту должность, выходит». По блату. То ли Хараш устроил сестренку-друга, то ли сам фон Байрон. Девица-то выходит ему вроде как сводная. Ничего себе хитросплетение, как в сериалах. «Так я ж не думал, что так будет. Шарашкину контору-то никто не контролировал. Никто фон Горшеру в лицо не тыкал мусором!» Возмущенно заявил Вирша. Он то ли притворялся так искусно, то ли на самом деле не понимал. Но мне было все равно. Вирша, мне плевать, но у тебя есть выбор. Ты прямо сейчас можешь сказать людям, что все понял и осознал свои ошибки, и отправишь дворников завтра с утра подметать улицы. Либо придется быть битым. Ты же не думал, что жители трущоб, которые тонут в помойках, возникших из-за твоей плохой работы, будут так любезны, что не снабдят свои слова хорошим тычком под ребра. Горец, стоявший совсем рядом, довольно оскалился. Снабдим, Мэр не сомневайтесь. Таким тычком снабдим, что ты, Вирша, неделю встать не сможешь. Да идите вы! Психанул Вирша и повернулся ко мне. «Думаешь, переиграла меня, тварь?» Он внезапно расхохотался и вдруг вытянул вперед руку со сложенной фигой. «Фиг тебе! Ты баба-дура, и не тебе со мной тягаться! Я все равно тебя переиграл! Изначально!» Он зло расхохотался. «Это ты имеешь в виду записную книжку, которую спер из моей комнаты?» а потом продал своему приятелю, чтобы на выручные деньги открыть компанию?» Спокойно спросила я. Я не собиралась поднимать эту тему до тех пор, пока Дилиша не выяснит, кому ее братец плавил герцога Буркингемского. Это было бы разумно, но иногда поступить разумно не получается. «А если про нее?» Он злоощерился. «Что ты мне сделаешь? Кто тебе поверит, если ты скажешь, что именно там было? А блокнот. Он ухмыльнулся. «Я тебе куплю новый, в возмещении ущерба. У тебя ведь там даже записей никаких не было!» Я вздохнула. Да, про флют, выросший в моей квартире, знала совсем мало людей. А уж то, что флют смог прорасти в блокноте, никто точно не поверит. Всем известно, флюты не растут на таких движимых предметах. Но... Вирша... Я сочувственно вздохнула. «Знаешь, в чем беда?» — спросила я. И начала отвечать, не дожидаясь ответа. «Все равно он будет неверным». Ты все смешиваешь кучу. Кражу моей записной книжки, уборку мусора, свою собственную забегаловку и даже свой мужской шовинизм, который ты считаешь мужской гордостью. Поэтому у тебя ничего не получается. Все, за что ты берешься, либо не работает, либо работает из рук вон плохо. А тебе всего-то и нужно отделить одно от другого. Знаешь, у нас говорят... «Не надо складывать яйца в одну корзину. Это значит, что нельзя вкладывать все, что у тебя есть, в одно дело. Если что-то случится, и оно вдруг рухнет, у тебя ничего не останется. Стоит уронить одну корзину, и все яйца разобьются». «У меня много корзин!» Вирша перестал смеяться, но все еще не понимал, к чему я веду. «Верно» кивнула я. «На первый взгляд у тебя много корзин с яйцами, но если приглядеться, ты все свои корзины с яйцами сложил в одну, только усложнив себе жизнь». «Что за чушь ты несешь?» Вирша снова начал заводиться. «Хотя, что ждать от бабы?» Он презрительно скривился. «Чушь несешь ты!» хмыкнул Горец. «А мэр Сью дело говорит. У тебя сотрудники одной компании, работают другой. Ты украл у мэра Сью что-то ценное, а потом пришел к ней же, чтобы вложить деньги. Ты делаешь то, что она говорит, но при этом все равно считаешь ее глупой». верша Он рассмеялся. «У меня для тебя плохие новости. Если ты разозлишь Мэра Сью, и она подпишет договор на уборку мусора с другой компанией, ты потеряешь все. Те деньги, которые ты выручил от продажи ворованной записной книжки, и те, которые тебе платит мэрия, свою забегаловку, работу которой ты оплачиваешь с этих денег мэрии, и даже возможность снова обратиться к мэру Сью за помощью». «Она и есть та самая корзина, в которую ты сложил все остальные корзинки с яйцами, и все, кроме тебя, уже все поняли». «Я ничего не понял!» — встрял дятел, который все это время старательно вертел головой, отслеживая нить нашей беседы. «Разве ж, Мэр Сью, корзина? Она же баба! Или чё?» — ахнул он. «Виша с ней спал? Ну...» Стушевался он. «Ты же сам сказал про яйца!» «Вот поэтому, дятел, ты дятел!» Фыркнул горец. «Глупая птица! Долдуни, что не попадя!» «Мэр Повернулся он ко мне. «Давайте уже заканчивать, а то народ...» Он кивнул на толпу, про которую мы забыли. Уже волнуется, они же не на нас пришли смотреть, а на речера Фреша. А этот дурак пусть уходит. Мотнул головой в сторону Вирши. Все равно его сегодня же наши на лоскуты порвут за помойки на улицах. Я бы на твоем месте, Вирша, сейчас сам с Веником бы вышел, чтобы все видели, как я стараюсь чистоту в городе навести. «Глядишь, народ проникнется! Ты не на моем месте!» Буркнул Вирша, тем не менее поглядывая на окружавших его людей настороженно. «Ты прав, горец!» — улыбнулась я. «Давайте освободим сцену, а то Флеша нас сейчас вместе с Виршей растерзает! Вон как злится!» Флеша и вправду сердито и хмурила брови, глядя на меня из-за шторы, заменявшей кулисы. Ох, чую, это было мое последнее выступление перед концертом Рэчера Фреша. Теперь верная жена костьми ляжет, но не позволит мне испортить выступление любимого мужа. Народ-то без привычных зрелищ загрустил. Вон парочка аристократов уже ушла, освободив стулья. Да и вообще, толпа зрителей передела. Слишком долго мы устраивали разборки, им стало скучно. Мы спустились со сцены, на которую тут же выпорхнули раскрашенные в тысячу ярких цветов, Рэчер Фреш и банда черных. Вирша мгновенно исчез из вида, окружив себя парой своих верных друзей, тех самых, которые участвовали в нападении на меня в тот памятный день, когда все изменилось. Мерсью! Горец переградил мне дорогу. Позвольте проводить вас на всякий случай! смутился он, слегка порозовев. Это было так странно, что я рассмеялась. Давно не видела, как мужчина краснеет, тем более такие. Все же быть предводителем местной банды это не фунт изюма. О! завопил радостно дятел. «А наш горец на мэру Сью запал! Заткнись!» Рявкнул кто-то, и дятел сдавленно хекнул. Вероятно, опять получил в бочину за длинный язык. От провожатого я отказалась. Не хотела давать парню ложной надежды. Мое сердце все еще было занято другим.